Я должен был прийти. — Должны были прийти за мной. — А куда мы пойдем? — Домой, господин Федкурат. А зачем мне идти домой? Разве я не дома? — Никак нет, господин феткурат Вы на лестнице в чужом доме. — А как? — Как я сюда попал? — А смелись доложить, вы были в гостях. — В гостях? В гостях я не был. «Вы ошибаетесь». Швейк приподнял Фельдкурата и прислонил его к стене. Фельдкурат шатался из стороны в сторону и наваливался на Швейка и все время повторял, глупо улыбаясь, «Я у вас сейчас упаду». Наконец Швейку удалось прислонить его к стене, но в этом новом положении Фельдкурат опять задремал. Швейк разбудил его. «Что вам угодно?»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 «Как поживаете, мадам? Едете куда-нибудь на дачу?» — после краткой паузы продолжал он. В глазах у него двоилось, и он осведомился. «Изволите иметь уже взрослого сына?» — и указал пальцем на Швейк. «Будешь ты сидеть или нет?» — прикрикнул на него Швейк, когда Фельдкурат хотел встать на сиденье. А от тебя приучу к порядку». курат затих и только молча смотрел вокруг своими маленькими поросячьими глазками, совершенно не понимая, что, собственно, с ним происходит. Потом, опять забыв обо всем на свете, он повернулся к швейку и сказал тоскливым тоном. — Пани, дайте мне первый класс! — и сделал попытку спустить брюки. — Пани, дайте мне первый класс! —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 Но внезапно прервал пение и заметил Извините, дорогой товарищ, вы болван, я могу петь, что хочу. Тут он, как видно, хотел просвистать какую-то мелодию, но вместо свиста из глотки у него вырвалось такое мощное трр, что экипаж остановился. Когда спустя некоторое время они, по распоряжению швейка, снова тронулись в путь, фельдкурат стал раскуривать пустой мундштук.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 Швейк с силой притянул его к себе, и Фельдкурат, забыв про поезд, принялся подражать крику разных животных и птиц. Дольше всего он подражал петуху, и его кукарику победно разносилось по улицам. На некоторое время он стал вообще необычайно деятельным, неусидчивым и попытался даже выскочить из пролетки, ругая всех прохожих хулиганами. Затем он выбросил в окно носовой платок и закричал, чтобы пролетку остановили, так как он потерял багаж. Потом стал рассказывать. Жил в Будиевицах один барабанщик. Вот женился он и через год умер. Он вдруг расхохотался. Что, нехорош разве анекдотец? Все это время Швейк обращался с фельдкуратом с беспощадной строгостью. При малейших попытках фельдкурата отколоть очередной номер, выскочить, например, из пролетки или выломать сиденье, Швейк давал ему под ребра, на что тот реагировал необычайно тупо. Только один раз он сделал попытку взбунтоваться и выскочить из пролетки, заорав, что «дальше не поедет», так как вместо того, чтобы ехать в Буддиёвице, они едут в Подмокли». Но Швейк за одну минуту ликвидировал мятеж и заставил Фельдкурата вернуться к первоначальному положению, следя за тем, чтобы он не уснул. Самым деликатным из того, что Швейк при этом произнес, было «Не дрыхни дохлятина». На Фельдкурата внезапно нашел припадок меланхолии, и он залился слезами, выпытывая у Швейка, была ли у него мать. «Одинок я на этом свете, братцы!» — голосил он. — Заступитесь, приласкайте меня. — Не срами ты меня, — вразумлял его Швейк. — Перестань. А то каждый скажет, что ты нализался. — Я ничего не пил, друг, — ответил Фельдкурат. — Я совершенно трезв. Он вдруг приподнялся и отдал честь. — Честь имею должить, господин полковник. Я пьян. — Я свинья. Повторил он раз десять с пьяной откровенностью, полной отчаяния. И, обращаясь к швейку, стал клянчить. «Вышвырните меня из автомобиля. Зачем вы меня с собой везете?» Потом опустился на сиденье и забормотал: «В сияние месяца золотого!» «Вы верите в бессмертие души, господин капитан?» «Может ли лошадь попасть на небо?» Фельдкурат громко засмеялся, но через минуту загрустил и апатично, глядя на Швейка, произнес. — Позвольте, сударь, я вас уже где-то видел. — Не были ли вы в Вене? — Я помню вас по семинарии. С минуту он развлекался декламацией латинских стихов. — Аура прима, сатоест аэтос, куае виндисем. Нуло. Дальше у меня не получается, — сказал он. — Выкиньте меня вон. — Ну, почему вы не хотите меня выкинуть? — Со мной ничего не случится. — Я хочу упасть носом, — заявил он решительно. Латинский стих «Первым посеян был век золотой, не знавший возмездия» Цитата из метаморфоз «Овидия Назона» Книга первая Сударь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 Я вполне доволен. Теперь разорвите, пожалуйста, мою жилетку. Он выражал самые разнообразные желания. Хотел, чтобы швейк вывихнул ему ногу, чтобы немного придушил, чтобы острик ему ногти, вырвал передние зубы. Им овладела тоска по мученичеству. Он требовал, чтобы ему оторвали голову и в мешке бросили во Влтаву.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 «Чардаш, танцуете?» — спросил он Швейк. «Знаете, танец медведя. Этак, вот!» Он хотел подпрыгнуть и упал на Швейка. Тот надавал ему тумаков и уложил на сиденье. «Мне чего-то хочется!» — кричал Фельдкурат. «Но я сам не знаю, чего. Вы не знаете ли, чего мне хочется?» И он повесил голову, словно бы полностью покоряясь судьбе.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 «Горгонзолу. Водятся ли у вас в доме клопы? Как поживаете? Была ли у вашей собаки чумка?» «Горгонзола — итальянский сыр». Потом Фельдкурат отпустился в откровенность. Рассказал, что он должен за верховые сапоги, за хлысто седло, что несколько лет тому назад у него был трипер, и он лечил его марганцовкой. «Я ни о чем другом не мог думать». — Да и некогда было, — продолжал он икая. — Может быть, вам это кажется слишком тяжелым, но скажите, ик, что делать, ик? — Уж вы простите меня. — Термосом, — начал он, забыв, о чем говорил минуту назад, — называется сосуд, который сохраняет первоначальную температуру еды или напитка. — Как по-вашему, коллега, которая из игр честнее, железка или двадцать одно? —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 Его пришлось в буквальном смысле слова выковырнуть из дрожек, как вареную улитку из раковины. Одно мгновение казалось, что его вот-вот разорвут пополам, потому что он уцепился ногами за сиденье. При этом Фельдкурат громко хохотал, очень довольный, что надул швейка и извозчик. — Вы меня разорвете, господа! Еле-еле его втащили по лестнице в квартиру и, как мешок, свалили на диван.